Глава 33. Никто в деревне не знал, что туда приходил Ландри. Если бы это дошло до Сильвине, он, наверное, заболел бы и никогда не простил бы брату, что тот пришел повидаться с Фадетой, а не с ним. Два дня спустя маленькая Фадета тщательно одевалась. Теперь у нее уже были деньги, и ее траурный наряд был сделан из хорошей тонкой саржи. Она прошла через косу, и так как она очень выросла, То люди, встречавшие ее, сначала ее не узнавали, она очень похорошила в городе, где она лучше жила и лучше питалась, в лице у нее появилась краска, и стан ее принял соответствующие ее возрасту формы. Теперь уж нельзя ее было принять за переодетого мальчишку. Любовь и счастье наложили на нее заметный и необъяснимый отпечаток. Конечно, она не была самой красивой девушкой на свете, как воображал Ландри, но она была миловидна, хорошо сложена, свежа и, пожалуй, привлекательнее других девушек. Она несла на руке большую корзину. Войдя в Биссиньер, она спросила дядю Барбо. Сильвине первый увидел ее и отвернулся. Так неприятно ему было встречаться с ней. Но она так просто спросила, где его отец, что он принужден был ответить ей и проводить на Ригу, где дядя Барбо точил. Маленькая Фадета попросила дядю Барбо поговорить с ней наедине. Тогда дядя Барбо закрыл дверь Риги и сказал, что она может говорить, что ей угодно. Маленькая Фадета не дала себя смутить холодностью дяди Барбо. Она села на одну связку соломы, он на другую, и она заговорила. «Дядя Барбо, хотя моя бабушка недолюбливала вас, и вы недолюбливаете меня, я знаю вас за справедливого и честного человека. Это всеобщее мнение, и даже бабушка, упрекавшая вас за гордость, соглашалась с этим. Кроме того...» Я, как вы знаете, давно дружу с вашим сыном Ландри. Он мне часто говорил о вас, и от него я знаю больше, чем от других, каковы вы на самом деле. Я пришла, чтобы довериться вам и просить вас оказать мне услугу. Говорите, Фадета, ответил дядя Барбо, я никогда никому не отказывал в помощи. Если вы требуете от меня чего-либо, что не идет вразрез с моей совестью, вы можете смело довериться мне. Вот в чем дело сказала маленькая Фадета, беря в руки корзину и ставя ее у ног Барбо. Моя покойная бабушка нажила своими советами и лекарствами больше денег, чем можно было бы предположить. Она почти ничего не тратила и никуда не помещала своих денег, потому неизвестно было, что находится в отверстии погреба, на которое она мне часто указывала. «Когда я умру», — говорила она, — «ты найдешь там то, что я вам оставлю. Это добро твое и твоего брата вы терпите в настоящее время лишение зато когда-нибудь вы будете богаты но не допускай до этих денег чиновников а то у тебя все уйдет на разные издержки храни деньги и прячь их всю жизнь а на старости воспользуйся ими и не будет у тебя ни в чем недостатка когда похоронили мою бедную бабушку я исполнила ее приказание я взяла ключи от погреба выломала несколько кирпичей где она указала и нашла то что я принесла в этой корзине дядя барбо Прошу вас, поместите это куда-нибудь, но надо исполнить все требования закона, которых я совсем не знаю. Только избавьте меня от крупных издержек, которых я так боюсь. «Я вам очень признателен за доверие, Фадетта», сказал дядя Барбо, не открывая корзины, хотя ему очень хотелось знать, что в ней находится. «Я не имею права взять ваши деньги и руководить вашими делами, ведь я не пекун ваш». «Ваша бабушка, наверное, написала завещание?» «Нет, она не составила завещание, а моя законная опекунша — это моя мать. Но вы знаете, что я уже давно не имею о ней никаких сведений и не знаю, умерла она или жива бедняжка. Больше у меня нет родных, кроме крестной фаншеты. Она честная и добрая женщина, но она совершенно не в состоянии управлять моим имуществом. Она не сможет хранить его и растратит попусту». Она бы не удержалась, чтобы не рассказать всем про деньги и не показать их. Я боюсь также, что она плохо поместила бы их, она отдала бы их в руки неопытных людей, и я уверена, что они бы скоро растаяли. Вообще, на мою дорогую крестную совершенно нельзя положиться». «Значит, наследство довольно значительное», — сказал дядя Барбо, и глаза его, помимо его воли, устремились к крышке корзины. Он поднял ее за ручку, чтобы взвесить. Корзина была так тяжела, что он удивился и сказал, «Если это не железо, то тут почти хватит для того, чтобы подковать лошадь». Маленькая Фадетта, хитрая как собака, забавлялась в душе, видя, как дяде Барбо хотелось узнать, что содержится в корзине. Она хотела ее открыть, но дядя Барбо казалось, что он уронит свое достоинство, если допустит это. «Это меня не касается», — сказал он и так как я не могу взять ее на хранение, мне нечего знать о твоих делах». все всё-таки вы должны знать о них, дядя Барбо», — сказала Фадета. «Ни я, ни моя крестная не умеем считать выше ста. К тому же я не знаю стоимости многих новых и старых монет. На вас одного я положусь, чтобы знать, бедна я или богата, и как велико мое состояние». «Ну что ж, посмотрим», — сказал дядя Барбо, не в силах доли противиться искушению. Невелика услуга, которую вы от меня требуете, и я вам не откажу в ней». Тогда маленькая Фадетта открыла обе крышки корзины и вытащила оттуда два больших мешка, причем в каждом из них было по две тысячи франков серебра. «Что ж, это не дурно», — сказал дядя Барбо. «Такое приданное заманит к тебе много женихов». «Это еще не все, сказал маленькая Фадета. «Там на дне корзины лежит еще что-то, о чем я не имею никакого понятия». Она вынула кожаную машну и высыпала, содержимое в шапку дяди Барбо. Увидя сто старинных луидоров, Барбо выпучил глаза. Он их пересчитал и вложил в машну, а затем вытащил из корзины вторую такую же, потом третью, четвертую и так далее. Все наполненные то золотом, то серебром и мелкими деньгами, и в конце концов оказалось, что всех денег было около 40 тысяч франков. Это было, пожалуй, на треть больше всего состояния дяди Барбо, заключавшегося в строениях, а так как крестьяне никогда не реализуют своего имущества, то ему никогда еще не приходилось видеть сразу столько денег. Как бы честен и бескорыстен ни был крестьянин, вид денег выводит его из равновесия, и у дяди Барбо даже выступил на лбу пот. Он сосчитал деньги и сказал, «До сорока тысяч тут не двадцати двух франков» и ты лично получаешь в наследство двадцать тысяч наличными. Таким образом, ты маленькая Фадета, теперь самая богатая невеста. Пусть твой кузнечик хвор и хром, он сможет ездить в коляске, обозревать свои владения. Радуйся, ты можешь всем говорить, что ты богата, если ты хочешь скоро найти себе хорошего мужа». «Я с этим не тороплюсь», — сказала Фадета. «Наоборот, я прошу вас молчать о моем богатстве, дядя Барбо». «У меня есть причуды. Я очень некрасива и хочу, чтобы на мне женились не ради денег, а ради меня самой и моего хорошего имени. Я пользуюсь дурной славой, и потому я хотела бы жить здесь некоторое время, чтобы все убедились, что я ее не заслуживаю». «Вот вы говорили, что вы некрасивы, Фадета, сказал дядюшка Барбо, отрываясь, наконец, от корзины. «А я скажу вам по совести, что вы, черт возьми, удивительно изменились в городе». Вы теперь прямо-таки не дурны собой? Что же касается вашей дурной славы, то я хочу верить, что вы ее не заслуживаете. Поэтому я очень одобряю ваше желание держать пока в тайне ваше богатство. Оно ведь может ослепить многих, которые даже захотят на вас жениться, не питая к вам того уважения, какое женщина вправе требовать от мужа. Теперь поговорим о другом. Вы хотите отдать мне на хранение ваши деньги». Это было бы противозаконно, и я впоследствии мог бы подвергнуться подозрениям, ведь сплетников много на свете. Да и вы можете распоряжаться как угодно своим имуществом, но не имуществом вашего младшего брата. Все, что я могу сделать, — это спросить совета у сведущих людей, не называя вас. Тогда я вам скажу, где можно верно и выгодно поместить ваше наследство, не отдавая его в руки крючкотворцев, среди которых есть большие мошенники» поэтому унесите все это и спрячьте до тех пор, пока я вам не дам ответа. Я готов оказать вам услугу и засвидетельствовать перед уполномоченным вашего сонаследника сумму денег, которую мы здесь сочли. А чтоб не забыть, я запишу ее здесь, в углу Риги». Это было все, чего желала маленькая Фадета. «Пусть дядя Барбо знает, как обстоит дело». Она чувствовала некоторую гордость за свое богатство, потому что теперь... Он не мог уже обвинить ее в желании вымогать у Ландри деньги. Глава 34. Видя, как она умна и благоразумна, дядя Барбо отложил в дальний ящик заботы о помещении денег Фадетты, а сам поторопился разузнать, какое она создала себе имя во время ее прошлогоднего пребывания в шатом -Элане. Большое преданное Фадетты было для него очень заманчиво и могло даже заставить позабыть ее дурное происхождение, но он не мог быть равнодушен к чести той девушки, которая должна была стать его невесткой. Он сам отправился в Шато-Майлан и собрал там подробные сведения. Ему сказали, что она вовсе не была беременна и не родила, наоборот, она так хорошо держала себя, что ей нельзя было сделать ни малейшего упрека. Она служила у старой знатной монахини, Эта дама так ценила ее хорошее поведение, добронравие и ум, что находила большое удовольствие в ее обществе и обращалась с ней никак не с прислугой. Хозяйка очень сожалела об ее уходе и говорила, что Фадетта- истинная христианка, мужественная, скромная, чистая, заботливая, с хорошим характером, и что она никогда не найдет другой такой. Эта старая дама была богата и много благотворительствовала. Причем маленькая Фадета отлично помогала ей при уходе за больными, при приготовлении лекарств и сама узнала от нее тайные средства, с которыми ее хозяйка познакомилась в монастыре, где она жила до революции. Дядюшка Барбо остался очень доволен и решил привести все в полную ясность. Он собрал всю свою семью и поручил старшим детям, братьям и всем родственникам собрать подробные сведения о поведении маленькой Фадетты с тех пор, как ее можно было считать взрослой. Если про нее говорили дурное, основываясь на ее детских шалостях, то на это нечего было обращать внимание. Но если кто-либо мог удостоверить, что она совершила что-либо скверное или непристойное, то надо было по-прежнему запретить Ландри посещать ее. Все сведения были собраны с желаемой осторожностью, причем вопрос о приданном и не поднимался, так как дядя Барбо даже жене не сказал о нем ни слова. Между тем, Маленькая Фадетта жила уединённо в своем крохотном домике. Она ничего не изменила в нем, но теперь там царила такая чистота, что вся старая мебель блестела, как зеркало. Она чисто одела своего маленького кузнечика и незаметно перевела его, как себя и крестную, на хорошую пищу, что оказало быстрое воздействие на ребенка. Он удивительно поправился, и здоровье его настолько окрепло, что нечего было больше желать. Спокойная жизнь сильно смягчила его характер. Не было больше угроз и брани бабушки. Он видел только ласку, добрые речи и хорошее обращение, и стал славным мальчиком с милыми причудами. Теперь он не мог не нравиться, несмотря на свое прихрамывание и курносый нос. Удивительная перемена произошла также и во всем существе фаншоны Фаде, и все дурные предположения на ее счет были скоро забыты. Теперь ни один парень заглядывался на легкую поступ и грациозные манеры ее и желал конца ее траура, чтобы потанцевать и поухаживать за ней. Один только Сильвине Барбони изменил своего мнения о Фадете. Он видел, что в семье, в связи с ней, строят какие-то планы. Отец часто говорил о ней, а когда он узнавал, что какая-нибудь сплетня насчет Фаншоны оказывалась ложью, он радовался за Ландри. «Ведь это нестерпимо», — говорил он, «что Ландри обвиняли в порочении невинной девушке. Поговаривали также о скором возвращении Ландри, И дядюшка Барбо, казалось, желал, чтобы Кайо дал на это свое согласие. Наконец, Сельвине понял, что теперь никто не имеет ничего против любви Ландри. Тогда он снова впал в тоску. Общественное мнение, которое так легко меняется, благоприятствовало в последнее время маленькой Фадете. Богатые ее не считали, но она нравилась, и тем неприятней она была Сельвине, который видел в ней соперницу, отнимавшую у него любовь Ландри. Время от времени у дядюшки Барбо проскальзывали намеки на женитьбу, и он говорил, что скоро близнецам надо будет подумать об этом. Мысль о женитьбе Ландри всегда приводилась Львине в отчаяние и казалась ему ужасным завершением их разлуки. У него снова появилась лихорадка, и мать опять стала советоваться с врачами. Однажды она встретила крестную фаншету и стала ей жаловаться на свое волнение. Тогда Фаншета спросила, почему она так далеко ищет советов и тратит так много денег, когда вблизи есть умная знахарка, которая желает лечить не за деньги, как ее бабушка, а из любви к Богу и ближним. И она назвала маленькую Фадетту. Тетушка Барбо рассказала об этом мужу, и он ничего не имел против. Он сказал ей, что в Шатом и Лане Фадетту считали знающей и что к ней приходили со всех сторон за советами, как и к ее хозяйке. Тогда тетушка Барбо попросила Фадетту прийти к Сильвине, не покидавшему постели, и оказать ему помощь. Фаншона уже раньше много раз пыталась поговорить с мальчиком, потому что она обещала это Ландри, но Сильвине всегда уклонялся от этого разговора. Фадетта не заставила себя упрашивать и немедленно отправилась к больному близнецу. Когда она пришла, он метался весь в жару, и девушка попросила оставить их наедине. Так как все знахарки хранят свои тайны, то и ей не стали противоречить, и все вышли из комнаты. Фадетта тихо положила свою руку на руку больного, свисавшую с кровати. Но сделала это так тихо, что он даже не заметил этого, хотя спал настолько чутко, что его мог разбудить полет мухи. Рука Сильвине была страшно горяча и стала еще горячее в руке маленькой Фадетты. Мальчик заволновался, но руку не отнял. Тогда Фадетта также осторожно положила ему на лоб другую руку, и больной заволновался еще больше. Но понемногу он успокоился. Фадета чувствовала, как голова и рука больного с каждой минутой охлаждались, и скоро он заснул спокойно, как маленький ребенок. Девушка сидела так у него до тех пор, пока не заметила, что он собирается проснуться. Тогда она спряталась за полок и ушла, сказав тётушке Барбо, «Пойдите к вашему сыну и дайте ему поесть, у него нет больше лихорадки». Но если вы хотите, чтобы я его вылечила, не говорите ему про меня. Сегодня я приду еще вечером в часы, когда ему становится хуже, и постараюсь пресечь эту скверную лихорадку. Глава 35 пятая Тетушка Барбо чрезвычайно удивилась, когда увидала, что у Сюльвине лихорадка прошла. Она принесла ему еду, и он поел, не без аппетита. В течение последних шести дней его мучила беспрерывная лихорадка, и тогда он ничего не ел. Можно себе представить, как все превозносили теперь маленькую Фадету, ведь она не будила его и ничем не поила. Значит, она силой своих заклинаний, как думали, привела его в такое хорошее состояние. Вечером у больного опять начался приступ лихорадки и очень сильный. Сильвине задремал, размахивая во сне руками, а когда он просыпался, то боялся окружавших его людей. Пришла Фадета и оставалась, как и утром, некоторое время наедине с больным. Все ее чародейство заключалось по-прежнему в том, что она дотрагивалась осторожно до его рук и лба, причем ее свежее дыхание касалось разгоряченного лица близнеца. Как и утром, Фадета избавила мальчика от бреда и лихорадки. Затем она ушла и снова запретила говорить сильвины о ней. А больной спал в это время спокойным сном. Лицо его уже не горело, и по виду он казался здоровым. Не знаю, откуда взяла Фадет этот способ лечения. Эта мысль пришла и случайно и подтвердилась опытом при лечении ее маленького брата. Она неоднократно вырывала его из рук смерти только тем, что освежала его своими руками и дыханием, или, если его кидало в холод, теми же средствами согревала его. Она верила, что любовь и воля здорового человека и прикосновение чистой руки могут прогнать болезнь. Конечно, этот человек должен обладать умом, безграничным доверием к божеской милости. И всегда, когда она дотрагивалась до больного, она читала про себя молитвы. Она делала это для своего маленького брата, теперь она делала это для брата Ландри, но для человека менее дорогого, в котором она не принимала такого участия, она не могла бы этого сделать. Она считала необходимым условием горячую любовь к больному, без которой Господь не дает нам власти над его болезнью. И когда... Маленькая Фадета прогнала болезнь Сильвине, она также молилась Богу, как при болезни брата. «Милый Бог, сделай так, чтобы мое здоровье перешло из моего тела в это больное тело. Как Христос отдал свою жизнь для искупления всех людей, так и ты возьми мою жизнь, если такова твоя воля, и дай ее этому больному. Я охотно отдам ее взамен исцеления, которого я у тебя прошу». Фадета захотела испробовать силу этой молитвы на умиравшей бабушке, но не посмела. Ей казалось, что жизнь духа и тела угасла в этой старой женщине в силу возраста и закона природы, который дан волею Господа. И маленькая Фадетта, примешивавшая к своим чарам Бога, а не дьявола, боялась согрешить, требуя у него того чуда, которое он не дарует другим верующим. Было ли ее лечение не нужно, или оно действовало наверняка неизвестно, Одно только верно, что в три дня Сильвине излечился от лихорадки. Он бы никогда не узнал, как это случилось, если бы в последний приход Фадетты не проснулся слишком рано и не увидал ее, склонившейся над ним и осторожно отнимавшей свои руки. Сначала он подумал, что это видение, и закрыл глаза, чтобы не видеть ее. Потом он спросил у матери, не была ли у него маленькая Фадетта и не трогала ли она его руки и голову, или все это ему просто приснилось. Дядюшка Барбо, наконец, намекнул тётушке Барбоне на свои планы, и она очень желала, чтобы Сильвине переменил гнев на милость по отношению к Фадете. Поэтому она сказала ему, что Фадета действительно приходила утром и вечером в течение трех дней и чудесно исцелила его от лихорадки каким-то тайным средством. Сильвине, казалось, не поверил, но сказал что его лихорадка прошла сама собой и что все заговоры и тайны Фадеты просто тщеславные выдумки. В продолжении нескольких дней он был спокоен и чувствовал себя хорошо. Тогда дядя Барбо решил воспользоваться этим и поговорить с ним о возможности женить бы его брата, не называя девушки, которую он имел в виду. «Тебе нечего скрывать от меня имя жены, которую вы ему предназначаете», ответил Сильвине. «Я отлично знаю, что это Фадета, которая очаровала вас всех. И действительно, сведения, которые собрал дядя Барбо, оказались в пользу маленькой Фадетты, поэтому он больше не колебался и очень желал призвать Ландри. Но он боялся ревности близнеца и старался его излечить, говоря, что Ландри не может быть счастлив без маленькой Фадеты. На это Сильвине всегда отвечал. «Делайте, как знаете. Пусть только брат мой будет счастлив». Но после этого у него всегда начиналась лихорадка, и потому родители ничего не предпринимали. Глава 36. Дядюшка Барбо опасался, что Фадета сердится на него за его былые несправедливости и что она забыла уже Ландри и помышляет о ком-нибудь другом. Когда она пришла в Бессенниер лечитель Сильвине, он пытался поговорить с ней о Ландри, но она сделала вид, что не слышит, и он очутился в неловком положении. Но в одно прекрасное утро он принял твердое решение и пошел к маленькой Фадете. Фаншона Фаде сказал он. «Я хочу задать вам вопрос и прошу вас ответить мне на него по чистой совести. Имели ли вы представление перед смертью вашей бабушки о состоянии, которое она вам оставила?» «Да, отец Барбо», ответила маленькая Фадета. «Я часто видела, как она считала золотые и серебряные деньги, тогда как тратила одни только медики. К тому же она часто говорила мне, когда другие смеялись над моими лохмотьями. Не беспокойся, малютка, ты будешь богаче их всех». Придет день, когда ты сможешь одеться в шелк и бархат, если пожелаешь. И вы и сказали об этом, Ландри? Спросил дядюшка Барбо. Не ради денег ли мой сын казался влюбленным в вас? Видите ли, дядя Барбо? Ответила маленькая Фадета. Я всегда желала, чтобы меня любили ради моих прекрасных глаз, чего никто у меня не отнимет. Я не была дурой и не сказала Ландри, что мои прекрасные глаза он найдет в мешках с деньгами. Но я без боязни могла бы сказать ему об этом, потому что Ландри так глубоко любил меня, что никогда не интересовался даже узнать, бедная я или богата. «А можете ли вы, дорогая Фаншона, — продолжал дядя Барбо, — дать мне честное слово, что и после смерти вашей бабушки Ландри ни от вас, ни от кого другого ничего не узнал про деньги?» «Даю вам слово, — сказала Фадетта, — клянусь всем святым, что вы — единственный человек, который знает об этом». «А вы думаете, Фаншона, что Ландри по-прежнему любит вас? Есть ли у вас какие-нибудь доказательства, что он после смерти бабушки верен вам?» «Да, у меня есть отличные доказательства на этот счет, ответила она. «Признаюсь вам, что через три дня после смерти бабушки Ландри приходил ко мне и клялся, что я буду его женой или он умрет с горя». «А что вы ответили ему, Фадета?» «Этого, дядюшка Барбо, я не обязана вам говорить, но я сделаю это ради вас». Я ему ответила, что у нас еще есть время подумать о женитьбе. Да я и не хотела идти замуж за человека, который ухаживает за мной против воли родителей. Маленькая Фадета говорила гордо и непринужденно, и дядя Барбо стал беспокоиться. «Я не имею права задавать вам вопросы, Фаншона Фаде», — сказал он, «и я не знаю, намерены ли вы сделать моего сына счастливым или несчастным на всю жизнь, но я знаю, что он вас сильно любит». «Если бы я был на вашем месте и желал, чтобы меня любили ради меня, я бы сказал себе, Ландри Барбо любил меня в лохмотьях, когда все отворачивались от меня, и даже его родители были неправы и считали это большим грехом. Он находил меня красивой, когда все отрицали эту возможность даже в будущем. Он любил меня, несмотря на все неприятности, которые ему доставляла эта любовь. Он любил меня вблизи и издалека, и я не могу не верить ему и хочу, чтобы он был моим мужем». «Все это я уже давно говорила себе, дядя Барбо», — ответила маленькая Фадета. «Но, повторяю, мне было бы противно вступить в семью, которая краснела бы за меня и только из слабости и сожаления согласилась бы на этот брак». «Если только это вас удерживает, Фаншона, то вы можете успокоиться», — сказал дядя Барбо. «Семья Ландри уважает вас и желает вас принять. Не думайте, что мы к вам изменились из-за вашего богатства. Не бедность ваша нас отталкивала, а дурные слухи» которые ходили про вас. Если бы они были основательны, ни за что бы я не согласился на ваш брак, хотя бы Ландри должен был умереть. Но я хотел разузнать подробнее об этих слухах и нарочно отправился в Шато Майлан и справлялся о вас повсюду, где мог. Теперь я вижу, что мне говорили о вас неправду, так как вы девушка разумная и честная, что Ландри всегда с жаром старался мне доказать. Итак, Фаншона Фаде, я прошу вашей руки для моего сына, и если вы скажете «да», Он будет здесь через неделю». Это открытие, которое Фаншона предвидела, доставило ей большую радость. Но она не хотела этого показать, чтобы сохранить уважение своей будущей семьи, и потому ответила очень сдержанно. Тогда дядя Барбо сказал ей, «Я вижу, мое дитя, что в вас стоится враждебное чувство против меня и моей семьи. Но не требуйте от пожилого человека извинений. Удовольствуйтесь добрым словом. Я говорю вам, что вас будут любить и уважать» и вы можете положиться на дядю Барбо, потому что он никогда никого не обманывал. Поэтому поцелуйте меня в знак примирения, как опекуна, которого вы сами избрали, и как отца, который хочет вас принять». Маленькая Фадета не могла дольше противиться. Она обняла обеими руками дядю Барбо, чего старик совсем расчувствовался.